Глава 36. Пир. Интересная складывалась ситуация. Смешанное чувство, ведь с одной стороны есть чёткое ощущение, что вампирюга нас кинул. Зараза. Специально заманив к тебе фитроумное логово. С другой же стороны, если учесть тот факт, что все появившиеся новообращенные были очень слабыми, а также меньше нас по уровню и возможностям, то это можно расценить как помощь прокачке. Однако, стало сразу продумать тактику. С учётом того, что до этого мы чаще всего использовали вариант... Просто быстро вырубить противника, при нынешнем раскладе нужно рассчитывать на долгий бой. Или вообще на экстренный побег. Я не смогу даже банальную печать много раз использовать. Хотя, если сразу высосывать энергию, то можно посмотреть, что из этого выйдет. Энн, поможет ли здесь твое снятие проклятий? Быстро спросил я, перезаряжая винтовку. В прежних объемах зачарованной пули уже делать не успею, так что, похоже, придется пользоваться обычными. Эм, um, да, но боюсь, у нас нет столько времени-ня. Расстроенно ответила девушка, с сожалением на роли пистолетом ближайших людей, теперь ставших темными. Кейт выглядела спокойно, если судить по ее уверенным движениям. А вот Кэмми, ставшаяся с выжившими агентами в другой комнатушке, явно была недовольна происходящим. А уж о реакции, не видавших такого ребят, говорить не приходится. Даже немного жаль, что так сложилось. Но тут уже ничего не попишешь. При всех благих намерениях, моя шкурка мне в любом случае дороже, поэтому сейчас не до рыцарских замашек. В комнате находилось около 15 человек. Те из них, кто оказался ближе всего к ванной, уже начали подниматься. Их кожа изменила цвет на болезненно-бледный. Уши слегка заострились, а губы не смыкались из-за выпирающих изо рта мощных клыков. Глаза стали темного, мерзкого оттенка. Казалось, словно зрачок расширился настолько, что занял почти все место. «Кит, огонь!» — скомандовал я, видя, что девушка ждет лишь моей команды. Револьвер несколько раз огнушительно рявкнул в стенах полупустой квартирки. И следом раздались звонки переступы упавших на полгильз. Прильнув к прицелу, я несколько раз выстрелил в головы самых дальних вампиров. Но, как ожидалось, эффект от огнестрела был весьма слабым. Словно зомби, кровососы устанавливались, после чего зияющие в их черепах мерзкие дыры затягивались кровавой пленкой, довольно быстро устанавливающей прежнюю структуру. Несколько тварей уже полностью пришли в себя, и шипящим рыком бросились турники, который слишком долго возил зарядкой револьвера. Быстро вынудив отскочить ее в сторону приказом, схватил девушку, и вместе сэн затолкал ее в ванну, оценив, что там внутри нет аур противников. Когтистые пальцы дернули мне назад, поэтому пришлось со всей силы ударить прикладом мерзкого кровососа. Хрустнув, клыки сломались, и тварь заверещала, схватившись за сочащийся кровью рот. Еще один вампир оставил глубокие царапины на нарученной бронепластине. Но я уже тоже оказался в ванной и использовал печать, наказавшимся в проеме застранца. Застыв, словно истукан, он не давал пройти остальным, так что это были отличные секунды передышки. Сиганув к дальней тени ванной комнаты, я прижался к плитке, и ощутил, как свозь кирпич в меня входят души, убитых за перегородкой. Поглощен темный класс новообращенный вампир, уровень 1, x 6 Улучшение шепота поглощенных, младший Носферату. Шепот преобразуется в шипение останавливающего вампиров с модификатором новообращенный. Для преобразования за младший Носферату в Охотник Ночи... Требуется еще 14 поглощенных темных из ветви вампиров, в том числе минимум трое с классом охотник или более элитным. Ох, вот как! Энергия полностью восстановилась, даже чересчур. На такое усиление весьма кстати. Хотя и стоило учитывать нечто подобное после боя с ликанами. Отчитывая секунды до окончания действия печати, я поравнялся с беснующими кровососами, тщетно пытающихся пробраться мимо своего будто бы брошенного в полсородича. С губ сорвалась фраза... «Моя добыча от ревья!» Слившиеся в мерзкое шипение. Клокочище, неестественное чужеродное, даже не особо-то похожее на звуки, издаваемые тварями. Вздрогнув монстры шевельнули удлиненными ушами и замерли на месте, недоумяно смотря в мою сторону. Но больше никто не пытался добраться до меня своими когтями. Несмотря на то, что улучшенный шепот был частью пассивного навыка, такое применение вытянуло меня часть жизненных сил. Но да и отчет пошел до следующего применения. Выстроил на шарик в карманах многострадальный скальпель, и его Эйн, выглядящий как-то подавленно. «Возможно ли твоим инструментом счистить с него небольшой слой, чтобы нанести на боеприпасы? Но этим темным достаточно лишь простого касания». Встрепенувшись, кошечка торопливо кивнула, сняла шлем и вцепилась в протянутый инструмент, пока Кейт стягивал с головы маску. «Что с таймингом мне? Если сосунки взбрыкнут после выстрела, то я убираю шестерых. Останется еще трое, успеешь их остановить не уточнила Нека, шевельнув ушками. А я кивнул, не дожидаясь нашего аналитика, и одновременно с этим проверяя поле в карателе. Став плечом куличом, мы снега обняли друг друга за талию и прицелились за межших тварей. Два выстрела. Пара голов взорвалась огненными осколками, позволяя телам свободно падать на пол. И еще дуплет, и снова. Абсолютно серьезный Кейт с хищным огоньком в глазах спускала окурок хладнокровно и уверенно, пока барабан не опустел. А твари не упали все до единой. Как только на пол упали первые тела, вампир и пришли в движение — Поэтому пришлось использовать две печати. Но высосав следом еще девять душ, я восполнил потери. Хоть и стал себя чувствовать так, словно сожрал банку кофе, палитовый экстрактом гуараны. Услышав мое шумное дыхание заметив проступившие вены, Кит нервно поджала губы. И, поведя одним ушком, прижала меня к себе чуть крепче. «Костя, все хорошо?» «Ой, Не, не дав девушке договорить, я избялась от шлема, сразу же впившись в ее губы. И с тихим стуком, резко прижав Некку к стене, начал жратно ее целовать. Пьянящий аромат крови в воздухе, разжигающая адреналинселье, ощущение превосходства от полутора десятков уничтоженных врагов, и красивая девушка в руках. Наслаждаясь пухлыми губками, Кейт скользнул языком по ее зубам, и, оторвавшись от поцелуя, провел руками в перчатках по ее шикарным волосам, что струились сквозь пальцы, словно сверкающий шелк. Руки спустились ниже, а мои поцелуи стали покрывать подбородок девушки. начавши возбужденно мурлыкать, пока мои пальцы сдавливали ее утянутой костюмом грудь. «Уровень симпатии увеличивается». Опустевшись чуть ниже, я почувствовала манящее тепло, и ни о чем не думая, открыл рот пошире и впился зубами в шею кошечки. «Костя! Нет, что ты делаешь, ня?» Довольное урчение сменилось тревожными нотками в голосе кейт и, услышав сзади гневный няк, я почувствовал как она цепилась меня и резко потянула, пытаясь оттащить от напарницы. Но я словно голодный пес, ни в какой не хотел с добычей Наконец-то осознав ситуацию, я поспешно отдал усиление, после которого наконец-то оцепился от шеи кошечки. Кейт глотнул и погладила кошу, но которая остался вслед от моих зубов. Хорошо, хоть что вообще не прокусил. Энн прищурилась и строго посмотрела меня, но я увидел, что в уголках глаз у нее собрались слезы. Несмотря на все еще бурлящую кровь, я понемногу начал приходить к себе, оценивая ауру остальных противников. Похоже, что наши союзники тоже пока держались, но к тварям скоро должно подойти покрепление». Быстро коснувшись, жалобными мяукнувши Кейт, я наложил лечение, и вновь посмотрел на Энн, который явно хотел что-то сказать. «О, любимик, слишком много однотипных душ сразу. Ты, похоже, сам на короткое время стал частью вампира меня», — тихо сказал Энн, прижавшись ко мне щекой. «Даже аура мигает на челаня». «Хм, как-то странно. Да, раньше такого не было, поскольку столь много я не поглощал за один присест. Но всё же, что ж за класс тогда мне такой?» Всеми правдами и неправдами меня переманивают, вынужден становиться кем-то из темных. Хотя все остальные числа противников вроде как кажутся довольно самобытными. Но сейчас не было времени об этом размышлять. Встряхнув головой, словно отгоняя тем самым дурные мысли, я обратил внимание на крошечных дронов Ф, теперь покрытым тонким напылением из серебра. С помощью мультиинструмента удалось снять тончайший слой, что позволяло даже небольшому кусочку исцеляющего металла усилить немало пуль. Передав боеприпасы от винтовки кошечке, я тихо шепнул ей «спасибо». после чего подошел Кейт и мягко опустил руку ей на плечо. Шевельнув ушками, девушка наклоняла голову и глянула на меня своими расширенными зрачками, широко улыбнувшись. Не переживай, дорогой не, ты же пришел себя себе. Ой-ой-ой, не против чуть более грубых игр? Правда, желательно более продолжительных и с приятным концом не Громко заурчав, кошечка брела язычком по своим удлиненным зубкам и сделала вид, что в следующий раз куснет уже меня. Хмыкнув, я провел оружие и связался с каме. Не команд! «Вот какого черта? Я думала, что ты куда лучше высвеживаешь темных!» Недовольно тявкнув, сообщила лисица, стоящая в окружении своих копий. Живых агентов к этому моменту не осталось. «Ну уж прости, надо было давить местных зародыши родыши, а не на платформе шиковать», — расслабленно произнес я. двигаю сюда, мы будем все вместе выбираться!» Сказав в ответ что-то неопределенное, лисичка направилась в нашу сторону. Тогда как трубы вновь зашумели. На этот раз из крана сразу брызнули крошечные капли крови, И, на ближайшие трупы, быстро впитались бледной кожей. Не прошло и пары секунд, как травмы погибших тварей начали затягиваться кровавой пленкой. И вот уже ближайший темный резко рванул на сторону, впившись клыками в ногу. Чертыхнувшись, я размахнулся и выгнал носок бодзинка свободной ноги в пульсирующие алые месивы на месте останков черепа, породив мерзкий хлюпающий звук. Давление на бронепластиков слабло, и ударами приклада мне удалось отбиться от цепких рук, после чего Кейт прикончила тварь выстрелом револьвера. Второму живчику в лицо пришел на нетовый разряд, и убрав предку волосы лица, Энн утвердительно някнула, отдавая мне набор по посеребренных пуль. Потрепав умницу между ушками, я попросил Кейт поставить ледяную руну на трубы, и открыл воду на полную. После взрыва вся стена ванная оказалась покрыта изморосью, и из на смесителе стали красиво торчать сосульки. Вполне возможно, что расширение льда могло где-то повредить трубопровод, но через эту комнатушку вампиру уже не удастся так запросто доставлять свою кровинушку. В это время лисичка с близким выражением лица перешагила через тела, пока вскоре не оказалась рядом с нами. «Уж, ну и начудили вы!» Вяло притянула девушка, окинув взглядом комнату. «Что дальше-то? Не команд!» Вокруг находилось еще более полутора сотен тварей, но они, похоже, пока слишком слова ориентировались в пространстве, поэтому не охотились целенаправленно. Большая часть разточилась по нашему этажу и двум смежным, разве что из комнат неподалеку могли уже скоро пожаловать». Тем временем, где-то в районе крыши показался ранее замеченный здоровенный голем, поэтому я расценил, что стоит пробиваться к нему. Из-за расположения практически в центре здания, где поиск был максимально эффективен, скрытых стрелков мы точно должны были заметить заранее. Оставалось лишь продвигаться вперед, внимательно следя за окружением. Возвышав мой план, девчата корнка кивнули. Две копии лисичек взяли щиты, чтобы перекрыть нас с двух сторон, тогда как наша турель отправилась в сторону крыши своим ходом, из-за расчета, что новобращенным будет поливать на черный ящик на колесиках. Выброшившись в коридор, мы увидели нескольких вампиров, замерзших рядом с дверями комнат, и вяло принюхивающихся. И чтобы не выдать нас раньше времени, решили использовать нанитовый заряд ЭН. Но даже тихое ворчание твари с пожираемой мошкарой глоткой смогло привлечь других упырей. Следом за этим по коридорам с помощью внутренней связи пронеслось громкое шипение, многократно усиленное электроникой и эхом. «Убейте! Убейте их всех!» Значение мне было ясно скорее на интуитивном уровне, поскольку подобное было в шепоте. А вот мои спутницы ничего не поняли, несмотря на мультиязычность югилов. Правда, в нашем случае, через несколько секунд, суть стала бы ясна любому. Множество силуэтов бросились к нам со всех этажей, в том числе из окружающих комнат. Вампиры, ведомые жаждой крови, громко шипели и верещали, а я, вздохнув, приказал остановиться и занять оборону. На нитовый сгусток, щелчок винтовки, выстрел револьвера, свистящий полет огненных шаров. Твари умирали одна за другой, но меньше их будто бы не становилось. Десятки, сотни, несколько сотен. Словно они были не вампирами, а зомби с какого-нибудь ужастика. С громким визгом, погибая с пробитыми серебром черепами, монстры падали. И по ним уже топтались другие, рассчитывая, будто кажется удачливее прежних. В воздухе повисла мерзкая вонь журного месса. Камби продолжала швырять огненными шарами с обеих рук, но вскоре не выдержала, и пробив часть стены, вцепилась пальчиками в спрятанный там провод. Свет замигал. Шерсть на ушках лизички стала дыбом. Но, судя по блаженной улыбке, эта девица пошла на пользу. Скорострельности револьвера и нанитового пистолета не хватало для наседающей толпы, так что быстро кинул приказ, и, сместившись к основной массе, зажимающей нас сзади, проезжал перед зарядившимся шепотом, заставив монстров остановиться. Кейт тем временем разложила свой карман огнемет, и, прыгнув, оказалась рядом со мной. Крошечный огонь в мгновение вспыхнул, зажигая смесь, и ревущий стол пламени, удивительно по размеру и мощи для такого крошечного агрегата, полностью накрыл коридор. «Горите, сучки! Горите! Ня-ха-ха!» посмелась кошечка, а ее ушки от возбуждения. Пока вампиры вокруг вяжали от боли и падали на пол в виде почерневших тел, больше похожих на статуэтки из угля. Твари спереди тем временем напирали, и я лихорадочно нажимая на крючок, сносила одну голову за другой. Но было очевидно, что твари пробираются все дальше и дальше, отясняя копия камень, пытающейся прикрыть нас. «Печать, печать, печать!» Затормозив ближайших, Не осуществляет учился на стрельбе по остальным. После чего повторил залп печатями. «Печать. Повышение доронья 5. Увеличение продолжительности до 5 секунд. Снижение затрат силы до 70% от стандартной. Улучшение парное связывание общей боли. При атаке противника, связанного печатью, такой же он переносится на ближайшего темного под действием другой печати». Подтверждение, две пары вампиров подсветились, будто бы связанные с нитью. А я, провив голову одному, увидел, как череп второго тоже разлетелся на кусочки. Улыбнувшись, я пока чинулся, боясь потерять равновесие, но сиганул вперед ради поглощения. Поглощен темный, классно вобращенный вампир, уровень 1, x 24 Сквозь тело будто прошла волна энергии. Создавалось чувство, словно я сейчас могу и горы свернуть на хрен Превращение! Не подавшись превосходящей, манящей жаждей крови, я не стал применять облик кровососа. Форма затрещала по швам, мое тело стало быстро покрываться шерстью, а челюсти и зубы неприятно увеличатся в размерах. Взвыв совсем по волчь, я бросился на твари и щелчком пасти откусил ближайшему темному голову. Рванул когтями, выдирая сердце второго, вместе с частью ребер, который я метнул со всей дури в подвернувшихся тварей, и те оселись торчащими из глазниц костями. С улицы послышались полицейские сирены, а следом лязг металлических лап по асфальту. Из прибывших машин выгрузились новые вампиры, уже более яркого цвета, а вместе с ними нарисовался еще один технопаразит.